Глава пятая «Что это?» Я обернулся к Ву. «Что случилось?» «Не знаю». Китаец склонился к экрану. «Должно все работать. Мощности передатчика скафандра при такой дальности хватило бы запасом. Может, сканирует что-то? Сейчас попробую подключиться через корабельный усилитель. Чтобы тоже хоть что-то сделать, я вручную выкрутил на максимум уровень сигнала» и, убедившись, что антенна сориентирована в сторону камней, отправил запрос полного набора телеметрии от скафандра Райли. Ответа не поступило. Ву тоже молчал. Я побарабанил пальцами по столу, потом встал и сделал круг по комнате. Тишина раздражала. Все, кто в момент выхода Райли находился в лаборатории, оставили дела и собрались вокруг компьютера Ву. В помещении сгустилось ожидание, которое, казалось, можно было есть ложкой. Я стоял посреди комнаты и нервно вертел в руках отвертку. Где взял ее, даже не мог вспомнить. Внезапно Ву выпрямился и выдал какую-то фразу на китайском, которая явно была чем-то нецензурным. «Что?» Я уставился на экран, пытаясь понять, что происходит. «Пришел сигнал от маячка. Райли вообще не там, где должен находиться. Смотри. Примерно в трех миллионах километров от нас и на 12 градусов в сторону от направления на камни. Конечно, все датчики отвалились» попробую задействовать параболическую антенну, а потом программно вытянуть полезный сигнал». Я торопело смотрел в монитор, пытаясь сообразить, не мог ли маячок из-за какого-то сбоя дать ошибку на три порядка. Антенну навел. Сигнал маячка ловлю четко, стараюсь вытянуть телеметрию и голосовой канал. Пальцы вы буквально летали над клавиатурой. Ему на помощь? Кинулись еще несколько инженеров со своими планшетами. Лаборатория наполнилась суетой и негромкими отрывистыми переговорами. Готово. Переключаю. Райли. Я вслушивался в звуки, издаваемые клипсы коммуникатора. Да, слышу тебя. С двадцатисекундной секундной задержкой отозвался Эванс. Это не полторы тысячи километров. Давай дуй назад. Не могу. Я похолодел. Что значит не могу? У меня тут проблемка. Голос Райли звучал глухо. Я никак не мог уловить интонацию. «Ты ранен?» «Нет, но...» «Я вообще не понял, что произошло. Я открыл разрыв, чтобы переместиться к камням. Но потом, как будто попал в течение. Что-то втянуло меня и потащило за собой. Ничего сделать не успел. Уже несколько раз пробовал вернуться, пока не выходит. И вас не нахожу. Пространство куда-то открывается, но я не чувствую куда. Боюсь уйти еще дальше». «Давай я открою сейчас вход. Попробуй найти меня». Ву зачем-то протянул мне клавиатуру и напряженно уставился в стену. Я отложил клавиатуру, выхватил из-под подставки очки и нацепил их. Теперь мне был виден открытый Ву-разрыв. И больше ничего. «Райли, выход готов! Видишь его?» Ву продолжал напряженно смотреть куда-то в стену. «Нет, не вижу!» – с еще большой задержкой отозвался Райли. Мы подождали какое-то время, но ничего не изменилось. Ву закрыл разрыв и обернулся ко мне. «Сколько у него кислорода?» – спросил я. «Должно хватить часов на 8 при нормальном расходе. Включи обратный отчет и выведи его на информационные экраны во всех помещениях, включая рубку пилотов и командный центр. В руках я все еще вертел отвертку. Почему-то все, кто находился в лаборатории, смотрели на меня. Какое точное расстояние до райли? ВУ снова наклонился над монитором. 3 миллиона 240 тысяч 730 километров, судя по задержке пакетов. Но на скафандре не очень точные часы, поэтому реальное расстояние может отличаться на несколько десятков километров. Ясно. Попробуем сделать три прыжка на межзвездном двигателе, сократим расстояние до нескольких сотен тысяч километров, а потом подойдем на планетарных. «Пока я и Мартинес прокладываем маршрут, затаскивайте, какое получится оборудование на корабль, остальное отгоните подальше». Платину прорвало. Люди засуетились, испуганная тишина сменилась гомоном. Я вышел из лаборатории. По дороге вызвал Мартинеса в рубку, так что, дойдя до нее, обнаружил его уже внутри. «Нам нужно проложить трассу вот в эту точку». Я сбросил координаты ему на коммуникатор. Расстояние небольшое, нужно прыгнуть очень точно, чтобы потом подойти к рейле на минимальной скорости и не сжечь его двигателями. Поэтому каждый независимо программирует оптимальную, по его мнению, последовательность прыжков. Прогоняем симуляцию и выбираем лучший вариант. Времени мало, погнали. Бенджи не задал ни одного вопроса: то ли уже знал, что случилось, то ли увидев таймер, решил разбираться потом. Я положил отвертку перед собой и уставился на нее, пытаясь собраться. Ответственность сейчас была нешуточная. Я несколько раз глубоко вдохнул, чтобы привести нервы в порядок. Потом запустил навигационную систему и открыл окно ввода кастомных сценариев. Работа с кодом успокаивала больше, чем дыхательная гимнастика. Нервная суета ушла. Я уже полностью знал, что делаю. Строчки ложились одна за другой, рассвечивая терминал привычной подсветкой синтаксиса. «Вывожу на тестирование», – прервал тишину Мартинес. Я кивнул. Бросил взгляд на таймер. У Эванса оставалось 7 часов и 20 минут. Через клипсу я слышал, как он негромко переговаривался с Акихира, но в слова не вслушивался. Минут через 10 я решил, что моя трасса тоже готова. Несколько раз пробежался по ней глазами, после чего запустил симуляцию и снова неосознанно взял в руки отвертку. Бенжа уже закончил проверку своей трассы и теперь, откинувшись в кресле, ждал моих результатов, временами поглядывая на таймер. Только сейчас я заметил клипсу у него в ухе и понял, что он тоже подключен к общему каналу, а значит, в курсе всего происходящего. Терминал пискнул, сообщив об окончании прогона симуляции. Бенджа ожил, отлип от спинки кресла и развернулся ко мне. «Сверяемся?» «Да, давай». Я только запустил сравнение, как в рубку вошел Ву, а за ним по одному-два человека стали подтягиваться ребята из команды Райли. Меня нервировало присутствие посторонних, но я понимал, что выгнать их сейчас не могу. На экран вывелась таблица расхождений между нашими программами перемещений. Мы с Мартинесом уставились на нее. «Моя трасса более надежная», – медленно сказал Бенджи через какое-то время. «У вас этот участок?» он ткнул в подсвеченный кусок программы, неоднозначен. Вы закладываете лишний прыжок, пытаясь выйти ближе к местоположению Райли. Но эта точка требует до уточнения метрик пространства. И при малейшей ошибке мы окажемся дальше от нужного места, чем при простой серии из трех прыжков без смены направления. Я с трудом подавил раздражение. Бенжи, вероятность ошибки тут минимальная. Но в итоге мы получим выигрыш по времени» так как придется меньше идти на планетарных, а времени у нас в обрез. Здесь короткая дистанция. Мартинес повернулся в мою сторону и теперь смотрел мне прямо в глаза, уверенным, спокойным взглядом. Выигрыш будет небольшим, а риск оказаться в итоге не ближе, а дальше, чем преследование по моему маршруту, все же есть. Такую дистанцию имеет смысл проскакивать в лоб. «Вот поэтому», – холодно ответил я, – «ты второй пилот». Ву аккуратно коснулся моего плеча, призывая успокоиться. Я снова уставился на таблицу расхождений. Моя трасса однозначно была более выигрышной, и тесты это подтверждали. Но спокойный взгляд Мартинеса, его расслабленная уверенная поза вызывали раздражение и обеспокоенность. Я бросил взгляд на таймер, еще раз на таблицу расхождений. Бенжи сел на стол и, ничем не выдавая своих эмоций, спокойно ждал итогового решения. «Во, все на борту. Люди, оборудование». Я обернулся к китайцу. Он кивнул. «Тогда запускаю переход по своей трассе». И нажал кнопку «Применить». Менее чем через минуту система доложила об окончании маневра. Мартина бросил цепкий взгляд на координаты, саркастично изогнул губы и выжидающе уставился на меня. Я смотрел на экран. Дыхание перехватило. Цифры плясали перед глазами. Мы промахнулись с последним прыжком и сейчас были более чем в восьмистах тысячах километров от Райли. Обратный отчет показывал шесть с половиной часов. Из них минимум час уйдет на остановку раскрутки кольца перед запуском планетарников. Ву обернулся к собравшимся. Покиньте, пожалуйста, рубку пилотов. Я молча смотрел на экраны. В душе, казалось, все умерло и перерождаться не собиралось. У нас оставалось два варианта действий. Можно было попробовать сделать дополнительные пару прыжков на межзвездном и все же подобраться поближе к Райле. Или же идти на планетарных отсюда, надеясь, что времени хватит. Плохи были оба варианта. С прыжками мы можем потерять время на маневр. А в итоге снова не попадем в нужную точку. Если же пойдем на планетарных отсюда... «Можем не успеть до того, как у Райли закончится воздух». Я все еще крутил отвертку. Ву отобрал ее и сунул мне в руки чашку кофе. Мартинес ждал молча. С момента обновления координат он не проронил ни звука, но всем видом демонстрировал свое отношение к происходящему. Но я кивнул ему на экран. «Варианты? Прыгать?» Он смотрел на меня вызывающе. «Сможешь сделать трассу?» Я глянул на таймер. Время уменьшилось до 6 часов. «Смогу?» «Делай». Я отошел от пульта и отхлебнул кофе. «Лех, ты не виноват». Тихо, так чтобы услышал только я, сказал Ву. Но было заметно, что эти слова дались ему с трудом. Просто так положено было говорить. «Ты не виноват». Но все прекрасно понимали, что это не так. «Не так. Виноват именно я» потому что именно я не стал слушать Мартинеса. Именно я выбрал трассу, которая по факту оказалась неудачной». Мартинес работал молча. Его руки уверенно летали над клавиатурой. Саркастическая усмешка ушла, лицо было сосредоточенным и спокойным. Я допил кофе, прошелся по комнате, встал перед таймером. «Готово, начинаю тестирование». Мартинес запустил процесс и бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Будете проверять?» «Нет». Я огляделся по сторонам и снова вцепился в успокоительную отвертку. Мартинос пожал плечами. Через восемь минут система доложила об окончании тестирования. Я кинул взглядом результаты, придраться было не к чему. Маневр вышел грамотным. «Все готово». Бенжи кивнул на экран. «Запускай». Я сжал челюсти. Компьютер отработал трассу. Новые координаты вспыхнули на экране. Мартинес смотрел на них какое-то время, потом торжествующая улыбка растеклась по его лицу. «Ну вот, готово, шеф!» Я кивнул. «Лучше, чем было, но все-таки не идеально». Скупо то ли похвалил, то ли поругал себя Мартинес. «Запускаю планетарные?» «Запускай и выводи корабль на финальные координаты». Я окинул его взглядом с ног до головы, глядя, как ответно в нем поднимается волна неприязни развернулся и пошел в сторону выхода из рубки пилотов. «Шеф, в сортире только не топитесь!» Не сдержавшись, выплюнул Мартинес мне в спину. Не отреагировав, я вышел. Переборка с шорохом закрылась, оставив меня в тишине коридора. Минуту постояв за дверью, я медленно пошел в сторону лаборатории. В лаборатории инженеры разбирали зеркала, сортировали зонды. Я сначала хотел помочь, чтобы чем-то занять себя, но невольно зацепив взглядом таймер отчета, остановился. Точка, куда мы сейчас вышли, была хороша, но все равно далековато от нужных координат. Плюс нам понадобится временное на маневрирование, чтобы не сжечь ралли двигателями при торможении. И что, если мы неправильно оценили объем воздуха, который у него оставался? Я обернулся к инженерам. Выцепил взглядом двоих у кого точно хорошо получались пространственные переходы. «Ребята!» – окликнул негромко, но все тут же обернулись. «Давайте еще раз попробуем вытащить ралли через пространство. Мы сейчас значительно ближе, чем раньше. Возможно, это поможет». Они переглянулись между собой и отложили дела. Мы снова активировали канал связи с Эвансом. Он подтвердил, что с ним все в порядке и готов пробовать переход. Откуда-то пришел Акихира. Увидев нашу подготовку, включил медицинский монитор и сел у него, как у пульта скорой, готовый сорваться с места по первому требованию. Я сел в углу, чтобы не мешать, и смотрел, как ребята по очереди открывают разрывы, тянутся к рейли, переругиваются. Нащупать его удавалось почти всем, но дальше процесс не шел. С каждой попыткой отчаяние подкрадывалось все ближе. «Не получается!» наконец сказал один из инженеров. «Совсем?» Я смотрел на таймер. Потом перевел глаза на Акихира. «Должны успеть на планетарных?» Не то спросил, не то подтвердил он. Я видел беспокойство в его глазах. Зачем-то достал телефон, смотрел какое-то время на его темный экран, потом активировал и написал сообщение Лео. Проверил, что оно встало в очередь на отправку по G-связи. После выкрутил капсулу с транквилизаторами из браслета и положил на стол. Акихира внимательно смотрел на меня. Потому как уголки его губ поползли вниз, было видно, что он все понял. «Не надо!» Я твердо встретил его взгляд. «Давай хотя бы укол обезболивающего сделаю!» Он полез куда-то в свои медицинские сумки. «Без транквилизаторов!» «Без!» Акихира сделал инъекцию. Я ощутил прохладу, растекающуюся по плечу и руке. Постоял некоторое время, ожидая, пока лекарства подействуют. Потом активировал Клипсу. Услышал в ней разговоры инженеров с Райли: Освободите канал! Я стоял посреди лаборатории, дожидался, пока в клипсе наступит тишина. Вспоминал резервацию Первые попытки работы с разрывами пространства: озеро и мои эксперименты на льду: Маячки и Лео. Как переносить через разрывы тяжелые ящики? Вздохнул. Замедлил дыхание и сердцебиение. «Райли», негромко окликнул в клипсу. «Открой разрыв у себя. Сейчас тебя найду». «Лёх, делай, что говорят!» – рявкнул я. Бросил взгляд на таймер. Три часа двенадцать минут. Закрыл глаза и потянулся к Эвансу. Пытался представить себе место, где он находился. Расстояние до него. Долго, мучительно долго не находил обезболивающих не хватило, руку буквально разрывало на части. Еще я чувствовал, как начала намокать одежда на плече, видимо, кровь. Наконец, в разрыве мне удалось нащупать что-то. «Чувствую тебя!» – сообщил Райли. Но я уже и сам понял, что это он. Вспомнил, как мне объясняли, что нужно делать, чтобы переносить предметы. Сосредоточился, потянул Райли за собой. Что-то держало. Я не понимал, что... Начал пищать браслет, сигнализируя о начале распада. Капсулу с лекарством я вынул. А почему не снял сам браслет? Писк раздражал. И внутри меня начала подниматься уже не сдерживаемая никакими условностями ярость. Я заглянул в Райли. Я стал Райли. И потащил его. Потащил за собой. Браслет пищал. И тут, тут я ощутил чужое прикосновение. Замер от неожиданности. Потом, поколебавшись, отпустил Райли. Услышал возгласы в клипсе. Не разобрал слов. Повернулся к тянущемуся из пространства нечто и коснулся его в ответ. Ощутил. Эмоции? Не распознать. Все чужое. Я коснулся его сильнее и отправил импульс. Мне нужно забрать вон того человека с собой. Помоги. Нечто взволновалось. Я чувствовал. Рябь? Непостоянство. Избегание. Усилил собственное касание и повторил «Помоги!». Нечто растаяло. Я больше не чувствовал его рядом. Проглотив обиду, снова разогрел в себе ярость и коснулся Эванса. Потянул на себя. И, наконец-то, ощутил движение. Сопротивление еще оставалось, но мы двигались. Я тащил его. Мне казалось, минуты растянулись в бесконечность. Таймера я не видел. Не мог знать, сколько времени у нас осталось. И хватит ли его, хватит ли воздуха в скафандре у Райли? Хватит ли меня самого? Смогу ли увидеть его лицо, когда все закончится? Его живое лицо. И вдруг все, сила, которая не давала нам нормально двигаться, пропала. Мы скачком вернулись в лабораторию. Райли в своем нелепом скафандре отрывка не устоял на ногах и упал. Я видел взгляд Акихиру и лужу крови, в которой стоял. Боли не было. Я вообще не чувствовал руки. Я вдруг подумал, что я и себя не чувствую. Накатила слабость. В отсоединили шлем Эванса от скафандра. Ралли был хоть и оглушенный, но живой. Я улыбнулся ему. Я сделал это. Не дал умереть другу. «Аккуратно!» Акихира переключился на меня. «Сейчас же в медблок. Потерпи чуть-чуть!» Я не понял, как оказался на медицинских носилках. Смотрел на лампы, меняющие друг друга на потолке. А потом вспыхнул яркий свет. Я закрыл глаза. «Он живой?» – услышал я чей-то вопрос. «Живой?» – хотел ответить я, но не ответил. В себя мне удалось прийти только через пару часов. Релли, помятый и какой-то серый, сидел прямо на моей койке. Рядом стояли Ву и Акихиро. «Лёх!» — укоризненно протянул Райли. «Надо было найти другой способ. Наверняка он был». «Ага». Вяло откликнулся я. «Точно был. Только мы... Да что там?» «Я его продолбал». «Ты потерял руку!» — жестко отозвался Акихиру. «Наноагенты, видимо, остались в разрыве вместе с той костной массой, которую нарастили вокруг себя. У тебя сейчас открытый перелом плечевой кости, куча костных осколков и большой объем пораженных мягких тканей. С этим на корабле я ничего сделать не смогу, даже с медицинским оборудованием, которое мы взяли сверх положенной нормы». Я молчал. «Надо было найти другой способ», – горько повторил Райли. «Руку придется ампутировать». «Прямо сейчас готовим операционную», – уже чуть мягче произнес Аки Хиро. «На земле поставим бионический протез». «Бионический протез. Это даже не трансплантация. Снова прощай космос, эксперименты». «Здравствуй, летная академия, бесцельные прогулки, сочувственные взгляды знакомых». В детстве у отца был друг, мчс дядя Паша. Веселый. Что бы ни происходило в жизни, никогда не унывал хотя видал такие вещи, которые не все способны спокойно пережить и сохранить присутствие духа. Однажды он не успел выбраться из-под завала во время сильного пожара. Его бригада спасала людей, пока пожарные расчеты занимались тушением. Дядю Пашу вылечили. Бионическими стали позвоночник и одна нога. Руки каким-то чудом удалось спасти, но сам он будто потух. Искра жизни его покинула. Он по-прежнему улыбался, смеялся, шутил. Но это больше не шло изнутри, была всего лишь маска. Умер дядя Паша тихо и незаметно. Не было ни болезни, ни осложнений. Он просто словно истаял и тихонечко ушел. «Нет», – спокойно сказал я, глядя Акихира в глаза. «Никакой ампутации». «Что?» Он, не веря, уставился на меня. «Что ты говоришь? Нельзя без ампутации!» Я молча продолжал смотреть ему в глаза. Не было ни страха, ни сожалений. По телу разлилось спокойствие. «Ищи другие варианты». «Лёх, не дури!» Акихеров встал. «Я сказал нет». На Райле было страшно смотреть. Он побледнел и будто постарел лет на пятнадцать. «Без ампутации ты не переживешь два месяца. Какие бы я танцы с бубном вокруг твоего плеча не устроил!» «Жаль». Веско проронил я. «Так, ладно». Алексею есть что обдумать. Давайте пока его оставим». Ву тоже встал и помог подняться Райли. «Я тебе клипсу принес. Там Лео ждет связи. Говорит, ты отправил ей какое-то странное сообщение. И она теперь хочет услышать твой голос. Поговоришь?» «Ага». Я взял клипсу. «Райли, ты-то как, в порядке?» «Нет!» Внезапно заводясь, он качнулся в мою сторону. «Мне не нужно жертвоприношение. Можно было найти другой способ. Ты ведь знал, что ты пострадаешь!» «Ладно, хватит!» — вопот хватил Райли под локоть. Я привстал. «Так ты тоже знал, Райли, что переход может оказаться небезопасным. Ты же видел, что происходит странное. Зонды терялись, например. И на такое расстояние никто еще не прыгал. Значит, когда пошел к своим камням, вполне мог оценить риски». «Мог!» — выплюнул Эванс. «Но кроме этого, я ожидал, что у меня на борту пилот с работающей головой, а не камикадзе. Хватит!» Акихера подхватил его и выпроводил за дверь. «Лех, подумай еще раз хорошо обо всем. Я вернусь через полчаса». Вуки внул мне и вышел следом.